Глава 40 О личном, семейном и теневом. Но, честное слово, разгадывать ребус по имени Чейр у меня уже ни сил, ни желания не было. Потому я ответила кривой улыбкой и ушла почти вежливо. Дверью не хлопнула перед носом Аста, твердо решившего, что мои покои теперь его покои, до тех пор, пока княгине требуются парикмахерские услуги. Самое обидное, на окончание слова «цирюльник» «дросу» не пошлёшь, потому что сама так велела. Что это будет за княгиня, если ни с того ни с сего начнёт менять мнение? Да и по большому счету не следует делать этого, потому что причесывает аст так, как я никогда не могла, не умела и даже не пыталась уметь. Даже сейчас с уникальными местными щетками не получалось. Наверное, все дело в отношении к процессу и материалу. Дросу балдел, ухаживая за моими волосами. Я относилась к процедурам расчесывания мытья стрижки, как к неизбежному злу. Утром уже привычный взгляд на ковер заставил закатить глаза. В полку ютящихся там прибыло. Что еще более удивительно, эта разношерстная компания умудрилась не подраться, а если и пихалась, то так тихо-тихо, что меня не разбудило. Или это меня вчера? Танцы под музыку и без ухандохали настолько, что рядом можно было из пушки полить. Не проснусь и по ушам бомбардиром не накостыляю. А рати, выдворять придурков из спальни не стала. Ушла сама. В конце концов, историю про Магомета и Гору не идиоты придумали. Пусть их, зато и сегодня, отольются этим озабоченным все мои слезы. Чейр в лабиринтах отыграется. Его об этом даже просить не надо. Каким бы гадом хвостатый ни был, работа для него на первом месте. А уж если приятное с полезным сочетается, так и вовсе кайф. Я мстительно потерла ладошки и пошла одеваться. Работу никто не отменял, и весь мир готов ждать тебя только в рекламе. Леон выходил на связь регулярно, каждую ночь или через одно. Брат тоже пахал на совесть, а в последние дни стал еще и сетовать на приставучих советников. Они как-то дружно, явно с подначки последней фаэль, стали намекать, что бесценному владыке не худо бы жениться, а для продолжения славного рода взять две или лучше три жены. «Ну да, ну да», — покивала я, — «ты же последний в роду. Они переживают, конечно, не за тебя, а за великий лес и себя персонально». Леон так прикольно возмущался, что я не выдержала и нарочито невинно уточнила. «А тещи тебе тоже две или три полагается?» Братец задохнулся от возмущения, а я цинично продолжала. «Ценную популяцию надо восстанавливать, и коль настали такие времена, когда над самим существованием великого рода А.Р. нависла угроза, ты обязан и т.д. и т.п.» «Как пронюхал-то?» Ты в лесу с того раза не бывала! уже тише буркнул сдувший лен, умащиваясь поудобнее на пеньке троне. Вот ей-богу, натуральном пеньке вся разница лишь в масштабах и декоре. Сама такая уникальная, фыркнула я. Только по линии Решкири, а не Лоэдиэль. Тебе тоже женихов суют, проснулся бдительный брат в Леньке. Угадай, с трех раз, показала я допрощику кончик языка. Только у меня мировая отмазка есть. Пока архет. Ладошка шлепнула по артефакту, заворачивающему даже в переговорном сне головоломные спирали туманов: не заключит, что регулировка плетений в нашем и сопредельных мирах хотя бы частично завершена. Никаких намеков на миссию продолжения рода. А то трясется чего экстренное, а я профнепригодна. Это тебе с больничным не отмазаться. Тебя точно? «Ни к чему не принуждают, Лерка!» Уже менее настороженно уточнил заботливый Лен. «Тут братец, как с материалом, который преподы накидывали к экзаменам. Хочешь — мучи, хочешь — листай, хочешь — на помойку отправь. Вот только как сдавать будешь?» — хмыкнула я. «Так что самый большой садист для себя любимой, я сама. Впрочем, ты сам такой, Лен. «Согласен» вздохнул великий правитель лесов, полей и рек и почесал лоб под причудливым сплетением ветвей и буйной растительности, не особо старательно притворяющимся короной. И этот привычный жест сразу превратил его из таинственного Аэра в мальчишку, на плечи которого упал тяжкий долг. Я зачувственно улыбнулась брату. «Все равно, брату, какая бы кровь в нас ни текла, родство душ никто не отменит. Мы росли вместе». На хлобучке от родителей пополам делили, и конфеты тоже. Мы не чужие друг другу. А Решкири там кто из нас, или эльф лесной остроухий, не принципиально, просто родной человек, который верит тебе и в тебя, которому ты доверяешь как себе или даже больше, чем себе. И расстояния, вас разделяющие, физически не важны, если можно общаться вот так, как мы с Леном. Мы еще пожаловались друг другу на горькую жизнь тиранов, и я благополучно проснулась, бодрой и в отменном настроении, что для меня с утра большая редкость. Минуло почти десять дней с той торжественной минуты, когда Чейр увел компанию моих теней на тренировку. В замке сразу стало гораздо тише. Скучала ли я? Банально не успела, потому что основное время дня с захватом утра и части вечера – занимал разбор завалов, оставленных отцом. Пока разгребала их, на ум ничего цензурного не шло. О существовании родителя я знала всего ничего, но ни грана привязанности к безответственному Решкири, пусть и покойному, у меня не народилось. Хорошо еще рядом находился дядюшка, всегда готовый дать консультацию. Перемещение из Нейсаровки, и обратно по волшебному коридору, связующему замке, занимало не более нескольких минут. А помощь некроманта оказалась бесценной, ведь по мере силы возможностей и вер вез часть воза обязанностей князя еще при жизни нерадивого покойничка. Теперь дядюшка окончательно перешел в категорию близких членов семьи. Не лен, конечно, но тоже свой. И пусть в нашей связи есть нечто мистически меркантильное, но польза-то такого, несомненно, для обоих. И вообще... Еще до получения официального статуса якоря некроманта, я где дяде и Веру замечательно относилась, а родственник он мой по отцу настоящий, пусть и дальний. Новый день начался привычно в кабинете. К обеду я сделала перерыв и сходила к эльфа-дроувскому тандему послушать и посмотреть, что они успели натворить в саду. С танцами пока завязала, так как дядюшка признал меня годной по части демонстрации грации на публике. Каэриль и Лабрес были совершенно счастливы в тесном обществе друг друга, и зеленых, красных, синих, черных, пестрых, колючих, липучих, нужно я подчеркнуть, насаждений. Я даже позаведовала. Мне так не свезло. Нет, глубокого отвращения к возне с кабинетными грудами, кругу и всем тем дорожным работам, выпавшим на мою долю, я не питала. Но до такого чистого блаженства, какое было написано гигантскими буквами на физиономиях этих двоих, мне было далековато. Так что, отпинав черную зависть до состояния белой, я пообщалась с очередной порцией восторга Кайриль. Эльфийка горячо расписывала очередной, абсолютно уникальный вид чего-то восхитительного, время от времени кидая взгляды из-под ресниц на Лаброса и очаровательно розовея кончиками ушек. «Амор, ага». Хмыкнув про себя, двинула обедать одна. Сманить парочку маньяков из сада было задачей более нереальной, чем заставить всех князей Решкири воспылать ко мне искренними, верно поддонническими чувствами, без архета, под рукой. «Моя княгиня», — нагнал меня голос третьего дроу на тропинке, «Да, лаброс, благодарю за аста. Ты вернула его...» От последней паутины Лоос. Он не видел смысла вить собственную нить после того, как Матрона отдалилась небрежением. Аст назначен служить, и лишь в этом видит смысл и цель бытия. Я многозначительно промолчала в ответ. Да уж, то, что у Дроу номер раз с головой что-то странное, уже успела понять. Впрочем, здоровых людей нет, есть недообследованное, Значит, с Дроу та же фигня. У каждого по-своему крыша едет. Шагающий рядом со мной номер три — фанатик цветиков-листиков, что для Дросу, вообще-то, тоже серьезное отклонение от нормы. — Я хотел просить, княгиня, ты перевьешь паутиные запястья мне и Кайриль, когда придет срок? — Тихо и даже почти робко. Это Дросута, уточнил мужчина, скользящий по тропе. «Перевить паутиной?» «Зачем?» Едва не ляпнула я, но все таки вспомнила сказки из земли и сообразила, что речь вроде как идет о брачном ритуале, потом буркнула что-то согласное, оставляя за собой право на отступление, если ошиблась. Но третий вроде как умиротворенно расслабился и глубоко поклонился. Значит, угадала. И тут Киградес едва уловимо вздрогнул, Нет, никакого землетрясения не началось. Это вернулись из лабиринта ЧР и Ко. А дрожь земли замок обозначил для меня лишь фигурально, чтобы привлечь внимание к гостям, о чем я сразу сообщила напружинившемуся дроу рядышком. Он разом перестал походить на мирного, насколько это возможно, при столь характерной внешности, садовода. «Возвращаю, моя княгиня истинных теней». «Довольна и, пожалуй, даже самодовольно, провозгласил Чейр, едва завидев меня. Это вместо «здравствуйте», то есть ритуальных заявлений о погоде, меняющиеся в течение дня. «Ага, теперь про проапгрейденные», — согласилась я. Хотя никакого внешнего отличия этих новых теней от старых я сразу не заметила. Светлокожие, остроухие Лоэ Диэль и темнокожие, и столь же остроухие Дроссу, Как были четыре штуки, так и остались. Почкованием По никто не размножился, не посветлел и не потемнел. Рогов и хвостов с кисточками из поп ни у кого не выросло. Хотя я еще раз внимательнее посмотрела на то, как стояли четверо, и согласилась. Апгрейд таки свершился. Четверка стояла несколько иначе, чем раньше. Не двое на двое, и как можно дальше друг от друга, а группой. Что уж там с ними творил, хвостатый, не знаю, но у него явно получилось задуманное. Не сказать, чтобы четверо выглядели истощенными или изможденными, но в полноценном отдыхе и обильной пище они точно нуждались. «Молодцы, хвалю, что не дали Чейру себя уморить. С возвращением отдыхайте», — махнула я рукой и пошла снова в кабинет. «Работа сама себя не сделает, а жаль. Было бы классно, если бы Архет мог сам себя по бумагам штамповать» оставить его в кабинете и свалить по другим делам, а он шлеп, шлеп, шлеп по бумагам. Но, увы, никак без живого носителя. Хотя, если бы такое ему в самом деле никто нужен не был, не факт, что в здешних краях до сих пор водились бы живые создания, а не росла популяция разномастных кристаллов. Она восхитительно жестока, правда? Мурлыкнул мне в спину Рашкери. Она княгиня? «Таковы ее права и сила», — уронил Аст. «Что не так-то?» — нахмурилась я, пытаясь сообразить, какого лешего вообще они изъявляют. Странное удовольствие. А эльфы смотрят такими глазками, как недомоги после кислородного голодания, ухитрившиеся оказаться под струей кислорода. Потом едва сама себя полбу не шлепнула. «Это для меня немного прошло. А сколько сборная компания в лабиринте проторчала? точно больше, и им, воспитанным на ритуалах и связанных узами, требовалось что-то большее, чем мое «молодец, возьми с полочки пирожок». Только большой не бери, а маленького там нет. Натянутые нити требуют совсем другого. Но вот прямо сейчас облизывать руки не дам. Чейр сволочь. Охранник из него, может, и хороший, даже очень хороший, но должность СБшника... Явно плачут по Рэшкири горючими слезами, а зарытые в землю таланты вылезают и негодуют на жестокую реальность, где их не прикладывают в полной мере. Заодно царапают и кусают всех, оказавшихся в зоне доступа. Я развернулась к ожидающим теням и мысленно потянулась к постоянно существующему каналу связи с дядюшкой. «Силен у нас некроманты вер, не пересказать как» потому излишки его силы почти постоянно едва установилась. Связь якоря по капле откачивал Архет. Перепадал и мне, подзаряжая как батарейку. Правильнее было бы назвать меня не только якорем, но и шлюзом, через который, преобразуясь, излишки энергии дядюшки уходили на пользу Киградеса. Но основательно помочь и веру. Я могла только сбрасывая свободный поток одновременно Архету и тем, кто был сам связан со мной узами, а таковых сейчас имелось в наличии аж семь штук, но Каэриль и третьего я в расчет брать не стала. Все-таки у них там амор, нечего вылезать со сторонними включениями. Развернувшись кузником лабиринта, я открыла вентиль на канале между мной и дядюшкой, Главная эта проблема у некромантов великого могущества оказалась не в неумении применять силу или ее нехватке, а в переизбытке, очень усложняющем контроль и сам процесс применения. Тяжесть необходимости постоянного контроля висела над дядюшкой домокловым мечом, а с моим появлением исчезла. Якорь хранил рассудок некроманта, избавлял от излишков силы и стабилизировал, Теперь все, что от меня требовалось, это просто быть и время от времени сливать у Ивера лишнюю дозу могущества, давящую на мозги. Течение энергии от меня к связанным теням должны было в теории им почувствовать свою нужность, принадлежность, ну и по совокупности дать дозу эйфорических ощущений. Когда все присутствующие в комнате, надеюсь, не все вообще пребывающие в стенах Кеградеса, кеглями упали на ковер, я поняла, что чего-то с дозировкой не рассчитала. Вентиль поспешно перекрыла и задумалась, что делать. Уйти по-английски? Дескать, меня тут не было, это все само. Или сходить за каким-нибудь средством, приводящим в чувство. Не знаю, как на шатырь, но вода-то холодная, в резиденции точно есть. И основательно ободрит по информации жертв не только чашка горячего кофе, вылитая на колени, но и стакан ледяной воды, выплеснутый за шиворот. Чир очнулся первым, то ли был более приспособлен к облучению, то ли вообще Рожкири твари более выносливые, чем дроу. А вот остальные зашевелились почти одновременно с несущественным отставанием в несколько секунд. Соскучились по острым ощущениям. «Их есть у меня», — констатировала я и на сей раз окончательно смылась, убедившись, что все живы и здоровы. Блаженные улыбки, застрявшие на отдельных физиономиях, не в счет. Понятное дело, все не в моей природной неотразимости и шарме, а в связях и нитях, которые между нами архет и клятвы натянули. Научных трудов на эту щекотливую тему точно никто не писал и вряд ли напишет. Вопрос уж больно стрёмный. Ну и ладно, зато узники лабиринтов, когда на ноги встанут, точно посвежее себя будут чувствовать. Вон хвостатый уже точно оклемался. Уж больно наглым взглядом меня мерит и артикулирует беззвучно, но очень четко. О, да, моя княгиня. Очень соскучились. Чувствовала я себя странно. Одна часть меня считала совершенно естественным подойти и, намотав жесткий хвост, волосы Решкири на кулак, поцеловать и укусить его. Вторая же, наверное, остатки воспитанной на земле девушки Алиры, хотела убраться прочь из всего этого дурдома куда подальше. Третья же, и не скажу откуда выпавшая, восхищенно пялилась на всех красавчиков, как на иллюстрацию к роману, и никуда уходить не желала» впрочем как и предпринимать активных действий ущипнув кожу на запястье побольнее я встряхнулась пришла в себя и ушла к себе и все бы ничего если бы следом за мной из комнаты не двинули остальные зачем с некоторым запозданием до меня все таки дошла причина они просто приступили к исполнению своих обязанностей и теней Раз и нити привязанности после долгой разлуки натянуты слишком сильно, чтобы они спокойно могли рассредоточиться по комнатам два. И попробую их оставь где-нибудь по дороге бесполезно. Так же, как и очередная лекция убеждения, что мне в киградесе ничего не грозит. Сделают вид, что послушали, но все равно двинут следом, прокачивая заодно и навыки маскировки. Ладно. Пусть идут, это проще, чем припираться, И только сейчас сообразила, что именно мне казалось неправильным и что встало на свои места сейчас. Я удивительно быстро привыкла к тому, что тени рядом, потому когда Чейр уводил их для шлифовки умений, ощущала безотчетное беспокойство, как раз сейчас совершенно унявшаяся. Говорят, человек такая странная зверушка, что очень быстро привыкает ко всему хорошему. Если я столь быстро к дроу и эльфам за спиной привыкла, значит ли это, что сие хорошо? Или всего лишь то, что я рэшкири и мозги у меня набекрень? Сложно сказать. Но поскольку я себя люблю, как и положено, единственному самого себя созданию, будем считать в свою пользу, что тени — это гуд. Да, стеснение никуда не делось. Пока? А кто же его знает? Раз оно в меня, как Рэшкири, генетически не вмонтировано и является лишь следствием роста в чуждом и чужом мире под чужой личиной, то... А вот что-то не ведаю. Словом, зарекаться насчет того, что мне никто в этом самом смысле не нужен из тех, кто следует по пятам, по крайней мере, глупо. И вообще, уже завтра этот между собой в ней Саре, куда следует явиться во все оружие, то есть с полным комплектом теней и чеером до да кучи. Одежда у меня есть, прическа будет, стоит только асту в руки щетку взять. Танцы я на корочку, милостью или проклятием, что вернее не знаю, архета, записала. В основах этикета любимый дядюшка и вер просветил кое-что от артефактов сплыло. Куда ходить? Куда не ходить? Знаю. Прорвемся. И вообще, развлекаться некогда дела ждут. Этот причудливый кристалл мягко намекает, что его очень скоро снова куда-то потянет. Дескать, работа есть всегда и везде, но скоро где-то там ее будет нужно делать неотложно. Пока же. Да, самая неотложная работа ⁇ это традиционный прием князей. Традиция, чтобы ее за ногу. В сон после работы с документами и прогулки я провалилась быстро. Или это на меня снизошло мистическое спокойствие от возвращения теней? Ну, так я и без них, бессонницей, не страдала. Но сейчас ощущения были правильнее, что ли? Да, они завестили мне в таком случае гарем. Не, пожалуй, я еще не настолько шизанулась. Или оришкерилась. Звучит дико. Настолько шизанулись все остальные, если не нашли лучшего помещения для сна, нежели мой ковер у кровати, я даже гадать не стала. А если бы я там гвозди рассыпала или битое стекло, все равно бы плюхнулись. Хотя, дроу, небось, и на таком бы выспались прекрасно, неприхотливые, а эльфы бы умудрились изящно прилечь, не задев ни гвоздика, ни стеклышка.